Глава пятьдесят шестая. «Нам пора». Нейлин резко поднялся с своего места сразу же, как платье упакованное оказалось в моих руках. Видимо, боялся, что Патрик найдет еще что-нибудь подарить. Моего мнения, конечно, в очередной раз не спросили. Но я и не против была вернуться. У меня, блин, экзамены с зачетами на носу. Мне не до длительных посиделок с демонами в другом мире. Как говорится, спасибо за платье и до свидания. Намек на фразу из фильма «Автостопом по галактике». «Прощайте, спасибо за рыбу». Наилин тем временем открыл портал. Игнорируя довольную улыбку Патрика, буквально втащил меня внутрь. Мы оказались в холле Варриса. Почему не в доме самого Наилина, я не поняла. И буквально сразу же я оказалась в объятиях рыдавшей матери. Эй, что еще успела приключиться за столь короткий срок? Или она переволновалась из-за нашего исчезновения? Так вот же мы живые, невредимые, еще и с платьем. Чего рыдать-то? Мам. Аккуратно позвала я. «Мам, все в порядке, правда? Все нормально?» «Ну, ма, ну не плачь! Нас же не было часа три, не дольше!» «Три часа?» — всхлипнула мать, продолжая меня обнимать. «Какие три часа, Оля? Три дня! Вы куда-то пропали на три дня! Я уже не знала, что и думать! Слава всем богам, твой жених был с тобой!» Я застыла, с трудом осознавая происходящее. «Какие три дня? О чем она?» Я что, пропустила экзамены, два зачета? Ой, мамочки. Я вопросительно посмотрела на Наилина. Он ответил мне мрачной ухмылкой. Вот гад такой, не мог предупредить, что в том мире время течет по-другому. А у меня получается теперь пересдача, и не одна. Впрочем, Василь встретил меня ровно так же. Едва я переступила порог спальни, моя подружка повисла на мне с рыданиями. — Олька, зараза такая! — схлипывала она. — Хорош пугать, могла бы и предупредить. — Васена! Я вздохнула. Как бы ее отвлечь? Могла бы, предупредила бы, честно. Зато теперь я пойду на свадьбу в платье из мира демонов. Красивая. подействовало Слезы у Васиэль высохли мгновенно. «Показывай!» – потребовала она. Я показала. Мне не жалко. Главное, что не ревет больше. И глаза интересом загорелись. Платье Васиэль предсказуемо понравилось. «Я даже не думала, что демоны могут такое шить!» Призналась она с интересом, рассматривая фасоны, ткань, и украшения в виде рюшек и ободок. Всегда считала, что это жестокие и бездушные создания, у которых война на первом месте. — А почему бездушный не может шить красивое платье? — спросила я. — Тут же только умения нужны, ну и способность ценить красоту. — Ничего ты не понимаешь, — покачала головой ВСЕЛ. — Это настоящее произведение искусства. Сюда точно должна быть вложена частичка души. Я промолчала. Смысла спорить не было. Пусть думает, что хочет. Мне тот же Патрик бездушным мне показался. Но я и общалась-то с ним всего ничего. Кто его знает, какой он на самом деле? Как прошли экзамены с зачетами? Сменил я тему. Многие ушли на пересдачу. — Да почти все, — пожал плечами Васиэль. Преподы как будто сговорились нас валить. И вопросы каверзные, сложные задания. В общем, сдавших единицы. — А ты? — А я на пересдачу пойду. Вместе с тобой. «Ну, естественно, вместе со мной. Куда же я денусь от любимой подруги?» Спать мы улеглись поздно, и на следующий день обе встали, зевая во весь рот «А сегодня, между прочим, теория и практика обращения с магическими животными артефакторика». Обрадовала меня в Васиэль, когда мы вышли из общаги и неспешно направились завтракать в столовой. Туда же стекался голодный народ. Следовало хорошенько набить животы перед тяжелым днем. «По теории и практике зачеты, в экзамен». У меня появилось желание вернуться к демонам. дана но не поймет. Но зато и не нужно будет идти на экзамен неподготовленный. Олька, ты что трусишь?» Ухмыльнулась Васиэль, посмотрев на выражение моего лица. «Позориться не хочется». Буркнула я. «Боюсь, мне не поверят, если я скажу, как вместо повторения заданий выбирал подвенечное платье в мире демонов». Васиэль представил себе эту картину и весело расхохоталась. Я только вздохнула. «Заразы. Все заразы».